Глава восьмая. Бегство. А потом меня рывком выдернули из очередного сна воспоминания за шкирку бежать твою дистанцию и ведь на самом же интересном месте. Нет, а я разве сказал, что мои сны о прошлом бывают исключительно про плохое? То есть в основном да, про плохое, конечно, но не всегда. Иногда вот и про Динку. Да, как-то приблизительно так мы с ней познакомились. Проявили оригинальность, что называется. Кстати, если бы я читал книжку и там наткнулся бы на подобный сюжетный зигзаг, непременно решил бы, что у автора фантазии иссякла и он просто плагиатит самого себя. Или нагоняет лишний объем в знаках, чтобы приходилось выдумывать поменьше нового. Ведь только позавчера вечером у нас с Динкой случилась аналогичная сцена с пистолетом. Но на самом деле многие ситуации в жизни повторяются из раза в раз, порой вызывая ощущение доживю. Просто ты этого не запоминаешь, действуешь на полном автомате по одним и тем же психологическим шаблонам, как привык. Нам про это рассказывал инструктор в батальоне. Иногда автоматическое следование собственным импульсам значительно продлевает тебе жизнь, порой наоборот сокращает. Можно с уверенностью сказать, что если сталкер топчет зону дольше года, импульсы и рефлексы у него вполне правильные. Да, только позавчера вечером мы с моей девочкой помирились после недолгой, но интенсивной разлуки. А с тех пор, кажется, прошло полторы человеческих жизней. За нами приходили зомби, выбравшиеся из зоны на поводке у мозголома. Динку утащили за периметр темные сталкеры. Я пережил удар глубоко вакуумного боеприпаса и едва не попал в зубы твари, обитающей в колесе обозрения в мертвом городе. Динка прикончила собственного отца, и это все в течение двух суток, которые еще даже не закончились. С ума сойти можно. Честно говорю, если бы умел связать на бумаге хоть два слова, написал бы про все эти шумные события книгу. придумал бы и какое-нибудь красивое, кассовое и многозначительное название похищение по Чернобыльски там или Чернобыльское сафари нет лучше две книги в одну столько событий не влезет сначала сафари потом похищение придумал бы себе псевдоним позвонче Павел Калашников или там Артём твердокаменный какой-нибудь или скажем Василий Орешков крепкий орешек Вася типа продал книжки в какое-нибудь крупное московское издательство, где каждую напечатали бы тысяч по двести экземпляров, и жил бы припевающе на гонорары, разгуливая по банкетам, презентациям и пресс-конференциям. А что? Теперь главное, чтобы не начал оперативно набираться материал на третью книжку. Хватит, бойцы, погуляли. Как могла бы называться третья книжка? Что там у нас с красивыми киношными названиями, собирающими кассу? Скажем однажды в Чернобыле. Нет, брейк. Двух определенно достаточно. Но судя по тому, как яростно меня трясут за плечо, третья книжка уже во всю маячит на горизонте. И так из этого сна меня тоже вырвали внезапно и грубо. Господи, когда же я наконец высплюсь? Я резко махнул левой рукой, пытаясь схватить за запястье гада. Осмелевшегося так безчеловечно меня тормошить, но поймал пустоту. Другой рукой я попытался сгрести свой автомат у изголовья и снова потерпел неудачу. На этом месте я соблаговолил открыть глаза. Тренированное тело обычно начинает действовать раньше, нежели сообразишь в чем дело. Хоть чему-то меня в спецназе научили. В、полумраке передо мной стоял енот, стискивая в правой руке ремень Калашникова. И это ищешь? Серьезно поинтересовался он, качнув калашом. Молодец, рефлекс нормальный, только это мой. Ты вчера без автомата прибыл, посеел где-то. Он хлопнул меня по плечу. Подъем, попугаи, неразлучники, общий сбор. У тебя серьезные проблемы, покойник. прохрипел я, садясь на диване. Динка уже сидела, поблескивая в полутеме широко раскрытыми глазищами. Похоже, ее разбудили мои дергания. У нас проблемы, уточнил Енот. Не у меня. Подъем жива. Что случилось? Разом подобрался я, стремительно приходя в себя и сообразив наконец, что приятель не шутит. Сначала подъем по форме номер один. Заявил Янод, бешено тряся за плечи Патагеноча, ночевавшего в другом углу комнаты на полу, мастерски увернулся от мощного кулака, просвистевшего прямо у него над ухом, и убедившись, что суровый байкер бесповоротно разбужен, энергично приступил к подъему гуся. Я вам не Фидель Кастро, каждому гражданину лично разъяснять политику партии. Так или иначе вся наша команда, квартировавшая в эту ночь у звериного доктора, оказалась на ногах. Хватаем свои вещи и быстро уматываем отсюда, изложил диспозицию енот. Конец диспозиции. А что на это скажет? начал было я. Именно доктор это и велел. Привел меня в чувство и сказал, чтобы через семь с половиной минут здесь никого не было. И демонстративно засек время. Приятель сунул мне калаш. Ладно, так шибы, держи. Это тебе доктор подарил за хорошее поведение. Понятно. Я принял у него свое новое оружие, проверил затвор и магазин, забросил автомат за плечо. Динка, ты как? В порядке, хрипло сказала подруга. Готова к подвигам. Интересное кино, возбухнул вдруг с трудом продравший глаза гусь. Чего это он с нами, как со скотом? Сам не мог сказать, что мы ему поднадоели. И енота собирался еще пару дней лечить, а тут вдруг растолкал и велел убираться. Молодой, ты что, слышишь плохо? Безмерно удивился Муха. Доктор велел в морг, значит, в морг. Доктор велел, пошли вон, значит, пошли вон. Чего непонятно-то? Носитесь вы все тут со своим доктором. Проворчал гусь, с трудом поднимаясь со своего ложа. Он мне однажды жизнь спас. Без всякого выражения буднично проговорил муха. И мне, серьезно сказал я. И мне, между прочим, за директо встрял енот. Не далее, как вчера. И мне вчера. Веска заметил Патагенович. И тебе, гусь, вчера, припечатал он. И еще спасет мне раз. Если на ровном месте борзеть не будешь, вскочил и побежал куда сказали, салага. Сталкеры, птицы в принципе вольные, но без военной дисциплины клановым бойцам не прожить. Поэтому нам не потребовалось обозначенных семи с половиной минут, чтобы в темпе вальса очистить помещение. Помятые, сонные, контуженные. Мы столпились у крыльца дома доктора на неогороженные вытоптанные лужайки, заменявшие ему двор. Сердито заворчал на нас слонопатам, торчавший словно часовой в дальнем конце площадки. Видимо, доктор все-таки починил свой биологический танк, который американцы подбили в мой предыдущий визит. А может, это уже был другой? В лицо я этих тварей не различаю. Но чего встали? возмутился енот хватит подтягиваться распоряжение было не выйти из дома а вообще валить отсюда без оглядки по болоту обреченно вздохнул бахчисарай похоже вчера когда они с мухой волокли безчувственного енота к доктору ему досыта пришлось хлебнуть горя на местной полосе препятствий доктор сказал что берег временно открыт сказал енот специально для нас по берегу уйдем «Я вот так и знал, что он сам закрывает берег от посторонних», — с досадой сказал Муха. «Интересно, как он это делает?» «Господи, какие мозги пропадают в этой глуши!» «Ты-то сам как?» — негромко спросил я у енота, когда мы, развернувшись в колонну с Патагенычем во главе, с опаской двинулись по хлюпкому берегу. Этот участок всегда считался абсолютно непроходимым, И хотя мы полагались на слово доктора, пуганное подсознание никак не желало поверить до конца, что путь свободен. Добара стalker, дотянишь? Мне туда ходу нет, я там вчера рогами тал во все стороны, что твой бык рогомет. Но вас по всем понятиям вроде не должны принять в нашизы моих художества. Подташнивает малость, скривился енот. И такое ощущение, будто по мне всю ночь на асфальтовом катке ездили. А так ничего, спасибо доктору. Почистил, да еще на дорожку пару инъекторов дал, если совсем худо станет. Он помолчал. Меня другое беспокоит. С чего бы он так всполошился? Даже не объяснил ничего. Это в его стиле. Хмыкнул я. Не объяснять ни черта да. В этом он весь. А вот выгнать недолеченного пациента под утро на улицу нет и нет. И это мне очень не нравится. Очень, то есть я, конечно, могу представить, что он способен на такое, проговорил я, но только в одном случае. Вот именно, серьезно проговорил Енот. Если оставаться у него, пациенту опаснее, чем бежать, куда глаза глядят. Помнишь, когда его пытались атаковать Вайнсталы? Он сначала разогнал весь свой лазарет, а потом принял бой в одиночку и, между прочим, отбился. Причем выгнал он нас слишком поспешно, добавил я. Сдается мне дело суперсрочное, если он не удосужился даже намекнуть, что случилось. Может и так, а может просто не захотел нас подставлять. Ведь те ребята, что здесь тогда были, тоже встали бы за него стены и порвали любых воинствалов. Но он им специально ничего не сказал, чтобы жертв было поменьше. «Думаешь, затевается что-то шумное?» Я с сомнением прищурился. «А откуда он знает? Вроде бы не было никаких признаков». «Слушай, у него тут кругом информаторы. Получше, чем у Че!» — отмахнулся он. «Когда он меня растормошил, у него из кабинета вроде бы мокрой псиной тянуло». «Зверюгу лечил какую-нибудь». «В кабинете?» «Да, действительно». Я покачал головой. «Думаешь, оборотень заходил на чаек?» Паша завиало в собственной персоной, и морозцам из приоткрытой двери вроде бы подтягивало. Чёрный сталкер, обреченно сказал я. Так точно. Похоже, вся гоп-компания в сборе, за исключением сталкера-призрака. А может и он тоже с ними. Его ведь никак не учуешь. Кому как не этим ребятам знать, что именно творится в зоне и какая пакость готовится на этот раз? «Похоже на то. Я обернулся и посмотрел на дом доктора, понемногу тающий у нас за спинами в утренних сумерках. Может, нам стоило бы вернуться и помочь ему?» Енот помотал головой. «Не, не дан самодеятельности. Если бы ему потребовалась помощь, он не постеснялся бы попросить. Он не гордый. Нет, если он нас отослал, значит, так было нужно». Да и помощники у него покруче нас будут. Один черный сталкер чего стоит. Пришлось мне как-то наблюдать, как он отряд мародеров выкосил двумя щелчками пальцев. Может быть, это пьедестал нас ищет, предположил я. Вчера я у них кучу народа положил. Может быть. В любом случае я бы не трепыхался и делал, как велел доктор. Он редко ошибается. Дай бог всякому такую соображалку. «Ладно, понял, не дурак. Надо бы нам в баре у темных гауссы поменять, молодой!» Подал голос из головы колонны Патогеныч. «А что, славная пушка!» — отозвался гусь из хвоста. Они с Патогенычем оказались счастливыми обладателями трофейных гаусс-винтовок, которые сняли с убитых пьедесталовцев, покрошивших друг друга в междоусобной битве у ЧАЭС. «Только заряд долго накапливает!» «Чем дальше ты будешь отходить от четвертого энергоблока, тем дольше она будет заряжаться», — пояснил Патогеныч. «Один выстрел в пять минут. Нормально? Возле самого периметра у тебя в руках вообще останется куча бесполезного железа. Ты тяжела, сволочь, что твой пулемет. Нет, лучше скинуть их темным, а эти барыги потом найдут, как ими распорядиться. К тому же пьедесталу и продадут со скидкой». Ясное дело, темные отчитывают нам за гаусы полцены, если не меньше. Но на эти бабки мы у них же сможем купить десяток Калашниковых новеньких в смазке еще. Внезапно далеко позади нас, там, где остался дом доктора, раздался оглушительный треск, словно великан наступил на его крышу. Чудовищный звук раскатился над зоной, расплылся над деревьями. Хлынул к горизонту и медленно умер за его пределами. Сам по себе он не был бы столь страшен, если бы не оказался таким мощным. Мы разом замерли. Чего вскинулись? Радиоактивное мясо? Негромко проговорил Патагенович. Вот с этим мы ему справиться точно не поможем. Селенки не те. Дедусь, с досадой сказал Муха. Может, вы с девчонкой и хемулимуйте? А мы с енотом попробуем. Доктор сказал в морг, значит в морг. Жестко произнес Потагенович. Боюсь, если кто-нибудь из нас вернется, доктору придется еще его спасать. Пошли, говорю. Он сам способен разобраться со своими проблемами. Он уже не раз это делал. Я пристально посмотрел на лесопосадку, за которой скрылся дом доктора. Оттуда снова донесся какой-то звук, на сей раз совершенно нечеловеческий, словно издал не громкий вопль умирающий динозавр из голливудского фильма. Возможно, это кричал слонопатам охранник. Мороз продирал при мысли о том, что там сейчас творится, какие силы схватились на краю болота. У меня не было версий, кто именно осмелился бросить вызов легендарному звериному доктору, в кабинете которого запросто собираются на совещание призраки зоны и у которого прочный многолетний мир даже с всесильными хозяевами. Впрочем, у меня имелось очень нехорошее подозрение, что это свирепое нападение спровоцировало наша с Динкой ночевка в гостях у доктора. После вчерашних шумных похождений. Неужели могущественное осознание все-таки решило спросить с нас за множество выбитых пьедесталовцев и темных бойцов, а также за пристрелянного коллегу? Но для чего же они тогда ждали целую ночь? Для чего они вообще выпустили нас с территории, контролируемой радаром? Двинули радиоактивное мясо. Хмуро проговорил Янот. Ему явно хотелось вернуться, но перечить решению доктора он, как и остальные члены нашей группы, не собирался. Мы форсированным маршем направились к мертвому городу. За спиной у нас осталась гнетущая тишина, и было совершенно неясно, что именно там произошло и кто победил. В полном молчании мы двигались еще четверть часа. Стремительно светало. Сейчас нам нужно было как можно дальше уйти от места предполагаемой битвы титанов, а устроить привал и обсудить дальнейшие действия мы вполне можем и на окраине мертвого города. То, что нам с Динкой после вчерашнего концерта лучше в баре Сталкер не появляться, было понятно с самого начала. А вот часть группы лучше оставить там, потому что прорываться через периметр такой солидной бандой плохая идея. Слишком заметно выйдет. Оставить вон малолеток и енота как самого пострадавшего. Пусть до завтра пьют пиво за мой счет. По нижним уровням мы уже и без сопливых пройдем. А трех стволов, за каждый из которых держится по ветерану, нам вполне хватит, чтобы защитить Динку в случае чего. Да и сама она, как показали вчерашние события, киска с каготками. Впрочем, уж в этом-то я никогда не сомневался. Я продолжал напряженно вслушиваться в тишину позади и едва не вздрогнул, когда где-то совсем рядом в переплетении древесных ветвей оглушительно и зловеще каркнула ворона. И тут же чуть не воткнулся с размаху в спину Патагенача, который внезапно остановился, уставившись на датчик движения. Я покосился на свой ПДА. Человек, сказал я, не прячется. Или циклоп, сосредоточенно сказал Патагенович. Молодой, мелковат. Циклопы не разгуливают взад вперед, поджидая переговорщика от случайно встреченной команды бродяг. Твоя правда. Мой приятель забросил оружие за плечо. Пойду по Гутарю, спрошу, что этому бродяге нужно. Может, в самом деле случайно по дороге попался. Я в последние сутки перестал верить в случайности, сказал я, хватая его за рукав. Дайка лучше я выйду. Если это темные выслали мне Гонца с предъявлением вчерашнего, поговорить с ним лучше мне самому. Может, этот варвар вернулся предупредить нас, чтобы не ходили в сталкер, потому что там готов теплый прием. Вот я как раз и выясню. Я отстранил приятеля и неторопливо двинулся вперед. Человек поджидал меня на тропе шагов через пятьдесят. Это был матерый бычара размером в сфазу. На груди у него висел странный огнестрельный агрегат, который я сходу опознать не мог. Эта игрушка отдаленно напоминала достопамятный хопфул, с какими приезжали на сафари в зону американские туристы, только имела немного другие очертания. И защитный костюм у него был чудной. Вроде бы похожий на стандартный сталкерский, но по ткани угадывались угловатые очертания бронепластин и искусственных суставных сочленений, каких в бродяжьем снаряжении не бывает. И куртка, вроде бы обычная сталкерская куртка, но с камуфляжем непривычного рисунка, с диковинной фактурой, заметной даже издалека, причудливого покроя, со множеством различных карманов явно чем-то набитых. и какие-то загадочные металлические штуки на поясе вместо контейнера для хабара, и слишком острые носы уберцев, и торчащие из-под нахлобученного капюшона бандана цвета хаки, цвета, какой не использует ни один из известных мне кланов. Иногда такие банданы таскают военные сталкеры, потому что армейская амуниция, но все остальное снаряжение у незнакомца абсолютно не военсталовское. Ни форменной одежды, ни штатного оружия. В общем, шагая ему навстречу, я никак не мог определить, к какому типу бродяг зоны относится встреченный нами тип, и это меня сразу насторожило. Если внутри периметра что-то непонятно, жди конкретных неприятностей. Это один из основных местных законов. Но я даже не предполагал, что неприятности окажутся настолько конкретными. Потому что когда незнакомец поднял голову, я сразу его узнал, и это был последний человек в зоне, которого я сейчас ожидал или желал бы видеть. Это был покойный Меченный собственной персоной. Смерть явно пошла ему на пользу. Он больше не был сокращшимся мерзительным гномом. За ночь он подрос на две головы и сейчас был даже выше меня. Его внушительные мускулы распирали рукава куртки. Будка у моего смертельного врага тоже расползлась в ширину раза в полтора, и теперь это было обветренное, загорелое лицо сурового воина, а не бледный лик серого кардинала, полтора десятка лет не выходившего на свежий воздух. Единственное, что осталось без изменения, это огромные глаза, удачно унаследованные моей подругой. Но если вчерашний мелкий, меченный с этими глазищами смотрелся вылетом горлумом, то на широкой физиономии меченного сегодняшнего они были вполне уместны и пропорциональны. Сейчас он выглядел именно так, как по моим понятиям и должен был бы на самом деле выглядеть спустя полтора десятка лет, если бы когда-то не лег добровольно в металлический гроб. приближающийся к пятидесяти матерый самец с массивной фигурой кулачного бойца и уже начинающий пробиваться у висков ранней сединой. Я не понимал, каким чудом ему повезло выжить с простреленной башкой. У меня не было версий, каким образом ему удалось так радикально апгрейдить свое тщедушное тельце. Но я вполне отдавал себе отчет, что хозяева зоны способны еще и не на такие цирковые номера. Не исключено, что в преисподней для меченого просто не нашлось вакантного места, и дорогу мне заступил его призрак. Здесь в зоне призраки попадаются на каждом шагу, особенно из числа тех бродяг, что когда-либо приходили к пьедесталу.